«Мой Пушкин» — так назвала Цветаева одно из своих эссе-воспоминаний. «Мой» в этом сочетании явно превалировала, и многим современникам показалось вызывающим. «Мой Пушкин» был воспринят как притязание на единоличное владение и претензия на единственно верное толкование. Между тем для Цветаевой «мой» В данном случае не притяжательные, а указательные местоимения. Тот Пушкин, которого я знаю и люблю с еще до грамотного детства, с памятника на Тверском бульваре и по сей 1937 год. Она не отнимала Пушкина у остальных. Ей хотелось, чтобы они прочли его ее глазами. В связи с поэтом о критике я говорила, что это была... Принципиально новая позиция, сугубо личный подход к любому явлению литературы. На постоянный упрек, что у него всюду слышится «я», Маяковский однажды полусерьезно ответил «Если вы хотите объясниться в любви девушки, вы же не скажете «Мы вас любим». Шутка Маяковского для Цветаевой прозвучала бы всерьез. Все, что написала о поэтах и поэзии, продиктована прежде всего любовью и благодарностью. Мне вспоминаются слова Эфрон, которые я слышала от нее как-то летом в Тарусе. Она возмущалась, что к ней заходят туристы, пионеры, отдыхающие из соседнего дома отдыха. Она стала как бы достопримечательностью маленького городка, хотя большинство этих людей едва слышало имя Цветаевой. Все они говорят, что любят Светаеву, и уверены, что я должна быть благодарна и счастлива. Неужели они не понимают, что это им надо быть счастливыми и благодарными за то, что мама все это написала, а им довелось прочесть и полюбить Светаеву? Признаюсь, тогда я не придала значения этим словам, и только позже до меня дошел и глубокий смысл — Понятие благодарности поэту за то, что он приобщил тебя своему миру, впустил тебя во вселенную, вмещающуюся в его душе. Дочь Светаевой унаследовала это от матери, именно так чувствовала Светаева мировую поэзию, все, к чему прикасалось сердцем и пером. В ранних цветаевских записях из дневника есть удивительное определение благодарности. Узнавание. Узнавать вопреки всем личинам и морщинам раз в какой-то час узренный настоящий лик благодарность. Ей потребовалось французское слово, ибо объем его глубже русского эквивалента. Оно включает в себя понятие узнавания, признания и благодарности. В то время как по-русски благодарность определяется однозначно. Чувство признательности, желание воздать кому за одолжение, услугу, благодеяние, самое исполнение этого на деле. Словарь Дали. В своем определении Цветаева соединяет оба значения — узнать, узреть, проникнуть в истинное лицо и смысл явления — уже и есть благодарность ему. А желание воздать... и само исполнение этого на деле такова очевидно в понимании Цветаевой задачи каждого пишущего о поэзии. В центре существования Цветаевой была поэзия, и в ней неприходящая величина — Пушкин. На протяжении всей жизни она постоянно обращалась к нему, и я уверена, то, что она написала о Пушкине в стихах, прозе, письмах, лишь малая часть того, что он значил в ее жизни. Самое показательное для понимания Цветаевой — ее свобода в отношении к Пушкину. Она острее большинства чувствовала непревзойденность его гения и уникальность личности, выражала восхищение и восторг его творчеством на равных, глаза в глаза, без подобострастия одних и без высокомерного превосходства других, считавших себя умудренными жизненным опытом еще одного столетия. В юношеском стихотворении «Встреча с Пушкиным» 1913 она совсем по девчоночье, как с приятелем, беседует с Пушкиным. Мы рассмеялись бы и побежали за руку вниз по горе. Отношение к Пушкину взрослело вместе с ней, но чувство его дружеской братской руки не исчезало, а лишь крепло с годами. Вся его наука — мощь. Светло, гляжу, пушкинскую руку жму, а не лежу. Свою пушкиняну Цветаева начала с простейшего, с судьбы Пушкина, с его семейной драмы, как она ее понимала, уже в стихах «Счастье или грусть» 1916 и «Психея», «Пунш и полночь», «Пунш и Пушкин» 1920 Недвусмысленно выраженное неприятие жены Пушкина, осуждение ее пустоты, процветать себе без морщин на лбу, платье бального пустая пена. Я обращаю внимание на это, чтобы подчеркнуть, что таково было изначальное личное отношение Цветаевой к Наталье Николаевне Пушкиной задолго до того, как она прочитала Пушкин в жизни Вересаева и дуэли смерть Пушкина с Щеголева. Неприятие жены Пушкина было вполне в духе Цветаевой, Естественно, для нее человека и поэта, поэта женщины в особенности. Как и у Ахматовой, тоже категорически отвергавшей Наталью Николаевну, здесь, я уверена, не обошлось без женской ревности. Какая-то Натали Гончарова с моим Пушкиным. И никакой роли не играла, что эти роковые события происходили больше, чем за полвека до их Ахматовой и Цветаевой рождения. «Как косвенное подтверждение этой догадки, приведу разговор с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Мы говорили о Мандельштаме, и Надежда Яковлевна сказала, что ее утешает и поддерживает мысль о том, что после смерти она встретится с Мандельштамом и уже никогда не расстанется». «Но», — добавила Надежда Яковлевна, — «когда я однажды сказала об этом Ахматовой, она запротестовала. «Что вы, Наденька, на том свете не будет ни жен, ни мужей!» давая понять, что там с Мандельштамом будет она, как и с другими поэтами. Примечание автора. В очерке о художнице Наталье Сергеевне Гончаровой, 1929 Цветаева довела свои мысли о жене и женитьбе Пушкина до логического конца. Вероятно, и самой художницей она заинтересовалась из-за родства и совпадения имени и фамилии с женой Пушкина. ибо была Цветаева человеком не зрения, а слуха, и к любому виду изобразительного искусства оставалась вполне равнодушна. Но Наталья Гончарова — это стоило интереса, знакомства, даже дружбы. Слоним их познакомил, и, кажется, они друг другу понравились. Цветаева, а потом и Аля, стали бывать в мастерской Гончаровой, Аля некоторое время училась у нее, А Цветаева ненадолго подружила с Гончаровой, много разговаривала с ней, расспрашивала, смотрела ее работы. Из этой дружбы получился прекрасный очерк «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество». Может быть, далекой от канонов общепринятого искусствоведения, но воссоздающий душевный облик и творческий склад художницы – истоки ее видения мира. Добавлю, глазами и в интерпретации Цветаевой. Это была моя Наталья Гончарова. Дружба же не продлилась, потому что каждая была слишком самобытна, слишком погружена в свой мир, из которого трудно было выйти и в который не допускались посторонние. Но вдохновленная Цветаевским молодцем, Гончарова сделала к нему иллюстрации и тем подвигла Цветаеву на перевод этой поэмы-сказки на французский язык. Это был первый и очень важный для Цветаевой опыт, настоящая школа перевода, пригодившаяся ей в дальнейшем, в частности, при переводе на французский язык стихов Пушкина. Но вернемся к Наталье Гончаровой «той», как называла Цветаева жену Пушкина. Главным в Цветаевском неприятии было ощущение неодухотворенности Натальи Николаевны. Было в ней одно — красавица. Только красавица, просто красавица, без корректива ума, души, сердца, дара, голая красота, разящая как меч. Несоответствие пустого места тому, кто для нее был всех живучей и живее, тем больнее ранило Цветаеву, что она жила в убеждении необходимости гению понимания, соучастия сочувствия. Тем не менее, брак Пушкина она трактует не как несчастную случайность, а как веление судьбы, рок. Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанный. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом в придачу, то есть собственной смертью. Так всей силой своей любви к Пушкину, Цветаева безжалостно расправляется с его женой. В подтексте всего, что она написала о Наталье Николаевне Пушкиной, звучит прямо сказанное ею по поводу Блока «Если бы я была рядом, он бы не умер». Неудивительно, что Цветаева с восторгом приняла книгу Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». По отношению к Наталье Николаевне Пушкиной, автор, не впадая в крайности, свойственные Цветаевой, придерживается близкой ей концепции. Он старается избегать домыслов, и делает выводы достаточно осторожно, основываясь на приводимых им документальных материалах. Можно себе представить, какое впечатление произвела книга Щеголева на Цветаеву и как кинула ее к письменному столу. Это случилось летом 1931 года. Я как раз тогда читала Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» и задыхалась от негодования. Она негодовала против всех лицемеров тогда и теперь, тех, кто живого, страстного, противоречивого, непредсказуемого Пушкина умудрялся превратить в непроходимую зевоту христоматии исследований, кто разодрав Пушкина на цитаты, убивал поэта. Пушкин, в меру пушкиньянца, из негодования родился цикл стихи к Пушкину. опубликованный частично в юбилейном Пушкинском 1937 году. Рецензируя стихи к Пушкину, Ходосевич заметил, что в стихотворении «Бич жандармов, бог студентов» быть может слишком много полемики с почитателями Пушкина, и слишком мало сказано о самом Пушкине, хотя самый сказ превосходен. Возрождение, 1937 номер 4078, 15 мая. Об отношениях Цветаевой и Ходосевича смотрите «Карлинской. Письма Цветаевой к Ходосевичу». Что сказал бы Ходосевич, если бы ему довелось прочесть это стихотворение в библиотеке поэта 65? Здесь полемика доведена до брани, в ущерб сказу о Пушкине. Считаю необходимым обратить внимание на неправомерность и необоснованность изменения, искажения текста стихотворения «Бич жандармов, бог студентов». В библиотеке «Поэта 65» по сравнению с прижизненной публикацией в современных записках, 1937 номер 63, советские составители добавили 25 строк якобы не пропущенных редакций современных записок. Нет никаких оснований утверждать это. Светаева, внимательно, почти болезненно относившаяся к корректуре, постоянно жаловавшаяся на большие и мелкие притеснения редактора Руднева, ни разу не упомянула о его вторжении в текст стихов к Пушкину. Зная ее характер и отношение к своим стихам, можно быть уверенным, что она скорее отказалась бы от публикации, чем позволила изъять из стихотворению «Восемь строф», Сравнивая тексты прижизненной и посмертной публикации, легко убедиться, что добавления пошли во вред стихам. Они дробят и мельчат тему, опускаясь на уровень полемики, несвойственной Цветаевой. Можно предположить, что именно поэтому Цветаева отказалась от этих стров при окончательной доработке стихотворения. Между тем, эта новая редакция стихов «Бич жандармов. Бог студентов» повторена не только во всех последующих советских изданиях, но и, к большому огорчению, попала в третий том издания «Русики». Я цитирую это стихотворение по современным запискам. Примечание автора. Упрек не совсем справедлив. В полемике с пушкиньянцами вырисовывается Пушкин, каким он видится автору стихов. Всех румяней и смуглее, до сих пор на свете всем, Всех живучей и живее, Пушкин в роли мавзолея? Что вы делаете, Карлы, этот голубей олив, Самый вольный, самый крайний, лоб навеки заклеймив, Низостью двуединой золота и середины? Охват цикла широк. Пушкин — живой человек, с мускулатурой атлета, Неутомимый пешеход, любитель карт, трудолюб, Пушкин в жизни. Из книги Вересаева под таким названием Цветаева черпала подробности. Бить жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен, скала зубой, две ноги свои погреться, вытянувший и на стол вспрыгнувший при самодержце африканской самовол наших прадедов умора. Пушкин — правнук Петровского арапа и истинный наследник Петра Великого — Петр и Пушкин. Последний, посмертный, бессмертный подарок России Петра. Пушкин — не вдохновение, потому что, может быть, это тайна поэта с поэтом, скрытая от непосвященных, на которую Цветаева намекает образом крыла Серафима, но тяжелого поэтического труда, знакомого им обоим. Прадеду товарка в той же мастерской, каждая помарка, как своей рукой. Цветаева не стесняется объявить себя правнучкой Пушкина. Вдохновение и общий труд позволяют ей это. Пушкин в цепких лапах нелюбившего и опасавшегося его Николая I. Пушкинской славой жалкой жандарм. Автор Хайл, рукопись Стрик. Цветаева была права, характеризуя стихи к Пушкину как страшно резкие, страшно вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие и все имеющие обратное канону. Это был Пушкин глазами любящих, в противостоянии глазам черни. Но полемический задор, упор имел и обратную сторону. Портрет Пушкина оказался более внешним, чем внутренним, портретом жизни, не творчества. В очерке Натальи Гончарова есть интересное наблюдение о повторности тем в работу художницы. Задумавшись, почему отдельные темы возвращаются в картины Гончаровой, Цветаева пытается найти этому объяснение. Сама Гончарова отвечает глаголом «отделаться», Окончательно сделать — отделаться. Логически развивая высказывание художницы, Цветаева спрашивает, к чему вообще возвращаются? И отвечает, к недоделанному, ненавистному и к тому, с чем невозможно расстаться, любимому, то есть к недоделанному тобой и недовершенному в тебе. И чуть ниже, повторно с тем, развитие задачи. рост ее. Любопытно, что свое рассуждение Цветаева относит исключительно к художнику, чужому творчеству, отрицая его для поэзии. Но повторность тем, образов, постоянное явление в ее поэзии. Неопровержимейшие примеры — Орфей, Севилла, Деревья. Одной из тем, которая текла непрерывно, как подземная река, Здесь являясь, там пропадая, все больше проясняясь и углубляясь, для Цветаевой тридцатых годов оказался Пушкин. Он возникал во всех ее работах о поэзии. И каждый раз в новом аспекте, в подходе к разным вещам или в развитии прежде высказанных мыслей. Есть почти реальное ощущение, что Пушкин жил в Цветаевой, сопровождая ее все более... Зрелые размышления о поэзии и литературе вообще, помогая преодолевать отсутствие равновеликих собеседников. В «Искусстве при свете совести», начатом вскоре после окончания стихов к Пушкину, Цветаева делает следующий шаг в своей «Пушкиниане». Новый жанр, проза, позволил ей то, что было невозможно в стихах — рассуждение. Разбирая песню «Вальсингама» из «Пира во время чумы», Цветаева проникает в психологию поэтического творчества. В стихах к Пушкину она признавалась. «Мне в котле чудес, сём, открытые скобки, ведающий вес, мнящиеся описки, смысл, короче, всё, ибо нету сыска, пуще, чем родство». Теперь она погружает нас в Пушкина, пишет о нем изнутри, как сам Пушкин, по ее убеждению — писал Вальсингама, как вообще создаются поэтические образы. Нет сомнений, что Цветаева пишет изнутри собственного опыта, ибо такие глубины рождения стиха доступны только поэту. Она отождествляет Пушкина с Вальсингамом, чтобы продемонстрировать читателю самый процесс наития и преодоления стихий поэтам. Примером Вальсингамовой «Пушкинской песни» Цветаева подтверждает главный тезис своей статьи о наднравственной природе искусства. Песня, как поэзия вообще, высшее проявление чары, прославление стихии, в конце концов, с точки зрения религии, кощунство. Преодолев чару песней, разделавшись с нею и тем самым спасшись лично, поэт этой же песней чару на читателя наводит. ибо невозможно устоять перед соблазном настоящей поэзии, в частности, пушкинских строк. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимо наслаждение. Искусство, искус, утверждает Цветаева, может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли. Анализируя пир, Светаева развивает мысль, высказанную еще в поэте и критике. Вещь путем меня сама себя пишет. Мысль, бывшую ее глубоким убеждением, никогда не изменившимся. Искусству при свете совести написано ради утверждения этой мысли. Говоря о гениальности Пушкина, неуравновесившего гимна чуме молитвой и тем самым читателя под чарой оставившего, Цветаева добавляет, о всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти в зрячую тот путь, который прошел вслепую. Но именно эта подвластность стихиям и неподвластность поэту вещи, которые сама себя пишет, послужит ему оправданием на страшном суде слова. Губительно для поэта, когда рука опережает слух, когда он на мгновение выскальзывает из-под власти наити. Это случается даже с гением. Цветаева показывает, что последние две строки «Гимна чуме» не только ничего не добавляет к предыдущим, но противостоят им с высоты чары, не низвергаясь на уровень только авторского сочинительства. Цветаева дает пушкиньянцам пример смелости в обращении с пушкинским текстом, Как и позже, когда споткнулась о знаменитую птичку Божию, которая не знает ни заботы, ни труда. Цветаева Без обиняков заявила, что таких птичек не бывает, что эти стихи явно написаны про бабочку, что Пушкинская птичка поэтическая вольность. Это был ее Пушкин, перед которым не надо было только благоговеть, которого надо было читать, знать, любить. у которого учиться. Проза подтверждалась вызовом брошенной в стихах. «Пушкинскую руку жму, а не лежу». С ней жил свободный дух Пушкина. Она преломляла его в себе. Он сопутствовал ей в любую минуту жизни. «Потрясенная женитьбой Пастернака», — Цветаева писала в уже цитированном письме к Ломоносовой, «Живу, последняя ставка на человека». Но остается работа и дети, и пушкинская. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Среди трех окончательных ценностей, сохраняющихся дальше последней ставки на человека, Цветаева называет Пушкина. Вне возможности разочарования, такой же бесспорностью, как само существование ее детей. Работа, дети, Пушкин. именно в этой последовательности, то, что прибудет с ней до конца. Это чувство дает ей свободу понимать и толковать Пушкина. Так и в этом письме она по-своему применяет его понятие «воля», которую Пушкин употребил как «свобода, я же, воля к чему-нибудь, к той же работе». Словом, «советская герой труда». И дальше она рассуждает... о наследственности своего трудолюбия, чувства долга и ответственности. Теоретические построения Цветаевой составляют нерасторжимое целое с логикой литературного анализа. Цветаева необычайно логична. Три коротеньких главки «В искусстве при свете совести», поэты и стихи», «Гений», «Пушкин» и «Вальсингам» представляют собой законченные целые. Сила Цветаевской логики такова, что, разобрав только песню Вальсингама, она по существу сказала все о пире во время чумы. И больше, чем только о пире, о внутреннем мире Пушкина. В ходе рассуждений о нравственной силе и над наднравственности искусства Цветаевой понадобились ссылки на Гетты, Льва Толстого, Гоголя, Маяковского. Однако лишь Пушкин На крохотном плацдарме пира предстал во весь рост. Ближе к концу искусству при свете совести Светаева вновь обращается к Пушкину, как будто для того, чтобы сделать заявку на будущую работу Пушкин и Пугачев. Размышляя о своем и чужом для поэта, она ссылается например Пушкина, присвоившего в скупом рыцаре даже скупость, в сольере даже бездарность. и внезапно переходит к себе. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев. Это тем более неожиданно, что ни в стихах, ни в прозе она о Пугачеве до этого не писала. За Пугачева не умру, значит, не мое. Пройдет пять лет, и появятся Пушкин и Пугачев. Пушкин породнит Святаеву с Пугачевым. Это будет последнее у нее о Пушкине. Последнее обращение к детству. Вообще последняя работа о литературе. На мой взгляд, Пушкин и Пугачев — лучшее, что написала Цветаева в этом роде. Этап, открывавший новые возможности ее прозы. Не состоялось. Жизнь повернулась так, что творческая деятельность Цветаевой была прервана осенью, 1937 года.